Глава четвёртая. Теперь или никогда. Она шла под тёмным, почти сплошным навесом ветвей старорослых лип и грабов и уже почти поравнялась со своей заветной беседкой, как вдруг навстречу ей из-за ближайшего куста выступила и стала поперёк пути чья-то мужская фигура. Тамара в испуге отшатнулась назад: "Не пугайтесь, фрауэлен! Это я, не без иронии предупредил её мужской голос, по звуку которого она узнала Айзи Кашацкера. Что вы здесь делаете, бохер? взволнованно спросила она, чуя упавшим сердцем что-то недоброе. То же, что и вы, фрейлен, насмешливо ответил гимназист. Вероятно, подобно вам наслаждаюсь поэзией и ночью. Но мне-то оно сподручнее сюда с полсти сюда стенавала, продолжал он. А вот вы скажите, какими путями попали сюда? Конечно, не в дверь, а через окошко. Предположите, что и так, если угодно, сухо оборвала его Тамара. Увы, Фрейлин, ядовито вздохнул Лазик. Это не предположение, а к несчастью факт, которому сам я был очевидным свидетелем. Что же с того? Я вас не понимаю, сударь. Полностью что тут притворятся, с горечью воскликнула Айзик, и чего давно уже не смел он себе позволить, вдруг довольно бесс церемонно взял её за руку. Я знаю всё, Тамара, произнёс он значительным, веским тоном. Понимаете ли всё? Я всё видел и слышал. Подслушивали? уизвила его девушка. Гм, что ж, тем хуже для вас. Не для вас ли скорее, фрейлен, возразила Айзик. Вы сейчас сидели в этой беседке с графом Каржолем, продолжал он. Не вздрагивайте. Чего это вы так вздрогнули вдруг? Ведь я же предупредил вас, что мне всё известно. Тамара слегка скользнула по нему испытывающим взглядом, для того, чтобы разъяснить себе, точно ли говорит он правду или же только хитрит. с намерением поддеть ее на удочку и таким способом выведать то, что ему нужно. «Да, вы сидели с ним», – продолжал гимназист тоном твердого убеждения и небесторжествующей иронии. «А теперь не угодно ли посидеть со мной? Я требую этого, фрейлин. Понимаете, что вы теперь в моих руках, в моей воле и спасти, и погубить вас? Мне надо объясниться с вами». пойдемте». Сраженная этой бедой, столь внезапно обрушившаяся на ее голову, Тамара, не успев еще сообразить, как ей быть теперь, машинально последовала в беседку за Айзиком, который почти тащил ее туда насильно, не выпуская из своей руки ее руку. «Сядьте», — повелительно предложил он, садясь и сам рядом с ней на скамейку. «Пойдемте». «Сядьте и постарайтесь выслушать меня хладнокровнее». И он как-то инквизиторски примолк на мгновение с нарочным расчетом усилить посредством этого молчания громоподобность последующего поступления того, что он скажет. И затем, не без некоторой театральности, скрестив на груди руки и в упору стремив пытливый взгляд на девушку, спросил ее вдруг чуть не верховным тоном допроса в котором однако же кроме возмущённости его собственного духа слышалась ещё и доля сострадания Скажите Бога ради, что это вы задумали, несчастная? Айзик, предупредила она, решаясь и потому стараясь говорить как можно сдержаннее и спокойнее. Это дело моей совести, но вам-то что до того? Как что до того мне-то? Ха-ха. «Да ведь я, кажется, пока еще еврей, благодарение Богу. Это не личное мое, а общее еврейское дело. Каждый из нас обязан сделать то же. Вы забываете, кто вы и что вы». «Но у меня есть свой рассудок и своя воля, Айзек». «Своя воля, свой рассудок?» – укоризненно негодующим тоном повторил гимназист. И они вам указывают изменить вери отцов? Вы хотите от неё отступиться? Этому не бывать, Тамара, не бывать. Я не допущу до этого.